Глава 11 Владимир Вольф проводил биатрис сдав из рук в руки сестре, выслушав удивительную историю её совместных с Борькой злоключений. «Беата, иди отдыхай», — тихо проговорила Аврора, скованно улыбаясь. Беатрис долго смотрела на неё, а потом повернулась к Володе. «Борису не нужна помощь целителя? Он сильно ударился головой, и я видела, что ему нехорошо», — сказала девушка, глядя на Вольфа очень серьёзно. «Думаю, что пока можно подождать». «Ответил Владимир. Если через пару часов покоя ему станет хуже, то я вам сообщу». «Беата, иди отдыхать», — с нажимом повторила Аврора. Беатрис резко повернулась к сестре, и их взгляды встретились. Они смотрели друг на друга с полминуты, и Беатрис сдалась первой. «Если Борису станет плохо, не тяните слишком долго, с такими вещами нельзя шутить», — сказала она, и вышла из небольшой гостиной, где они в этот момент стояли. Владимир проводил её задумчивым взглядом, а затем повернулся к старшей сестре. Он хотел спросить у Авроры, какого гриба здесь творится, и самое главное, почему её отец покончил с собой. До него долетали лишь слухи. Так пару раз слышал в столовой, как работники переговаривались между собой. Но Вольфу почему-то казалось, что это очень важно. И одновременно он понимал, что Аврора его просто пошлёт куда подальше и будет права. Какое может быть дело наёмному секретарю до проблем её клана? И в этой ситуации самым верным было представиться. Вряд ли перед Вольфом она станет юлить. Все эти мысли пролетели в Вовкиной голове со скоростью метеора. Он ещё раз пару секунд обдумывал их и задал вопрос, от которого сам слегка опешил, потому что вот про это точно спрашивать Аврору он не хотел. «Почему вы с сестрой не замужем?» «Что?» Она моргнула, а её глаза расширились. «Почему тебя это интересует?» «Потому что это интересно», — Володя пожал плечами. «Если бы за тобой и за Беатрис стояли ещё как минимум два клана, дела практически сразу стали бы налаживаться». «Проблема в том, Владимир, что тогда наш клан перестал бы существовать. Теперь Аврора нахмурилась. Она не станет говорить этому парню, что отец просто не смог найти для них подходящую партию. Клан Деберне был настолько незначительный, что мало кто хотел с ним породниться». Да и не было поблизости не только достаточно сильных кланов, способных противостоять даже этим ушлым торговцам, почувствовавшим слабину, не говоря уже о более серьёзной угрозе. Собственно, и незначительных кланов поблизости практически не было. А отец Авроры в то время ещё не настолько отчаялся, чтобы отдавать дочерей замуж за простых парней, лишённых дара. Но ну, а когда он уже и на это был согласен, стало поздно. Слишком сложно подыскивать дочерям подходящую партию из гроба с дыркой от пули в голове. «Ну и что?» — ответил Владимир довольно жёстко. «Слияние кланов никто не отменял, и ваши обязательства принял бы на себя клан твоего мужа». «А почему тебя это волнует?» — Аврора скрестила руки на груди, глядя на Вовку, поджав губы. «Не знаю», — честно ответил Вольф и задумался. «И правда, почему его начал волновать этот вопрос? Он не знал на него ответа. Тем более, что изначально действительно не хотел его задавать». «Да, я заметил, что вы практически не заходите в большие комнаты, ютитесь с сестрой по углам. У вас, случайно, нет боязни больших помещений?» «Владимир, что с тобой? Почему ты задаёшь такие странные вопросы?» Аврора ещё больше нахмурилась. «Нет, у меня нет никакой боязни больших помещений. Более того, я могу с уверенностью сказать, что прекрасно чувствовала бы себя в одном из дворцов Орловых», сказала она, а её глаза сверкнули. Как же иногда этот парень выводил её из себя, кто бы знал. Но этот дом не принадлежит нам, и мы с Беатрис не считаем себя вправе жить в хозяйских апартаментах и устраивать здесь вечеринки». Володя ничего не ответил, но принялся очень пристально её разглядывать, словно впервые увидел. Он открыл рот, чтобы снова что-то сказать, возможно, очередную гадость, но в дверь постучали, и она тут же открылась. В гостиную заглянул Федя. «Я вас еле нашёл, новые спрятались», – сразу же сказал он. «Аврора, я украду у тебя, брата ты же не против? Вроде бы его рабочий день уже закончился». «Да, конечно, Теодор». И Аврора слабо улыбнулась. Ей нужно было многое обдумать, Владимир ей мешал. Он её жутко смущал и злил одновременно. Практичной и рациональной девушке это совсем не нравилось. Володя бросил на неё ещё один тяжёлый взгляд и быстро вышел из гостиной вслед за братом. «Вов, ты бы поаккуратнее был, что ли. Отцу не понравится, если о тебе и малышке Авроре поползут слухи», – сказал Фёдор, не глядя на брата. «Было видно, что его волнует что-то другое, и говорит он просто для порядка». «Я её секретарь», – отмахнулся Вовка. «А начальница может давать распоряжение своему секретарю в любом удобном для неё месте». «Даже если умная мысль придёт ей в голову в постели с любовником, секретарь должен с невозмутимым видом стоять возле кровати, чтобы выслушать эту мысль, а потом приступить к её реализации». «Ты мне только что открылся с совершенно непредсказуемой стороны», — Федька удивлённо посмотрел на брата. «Особенно меня порадовали твои извращённые представления о секретарях. Мне нужно начинать искать в себе подобное отклонения «Да иди ты», — Володя отвернулся. «Что ты хотел мне рассказать, да ещё такого срочного, что принялся искать по всему дому?» «Вообще-то я сначала хотел тебе позвонить», — ехидно ответил брат. «Но когда услышал звонок в кармане своей куртки...» Он многозначительно замолчал, а затем вытащил из кармана телефон и торжественно протянул его брату. «Чёрт!» — Вовка потёр лоб. «И как это произошло?» «Ты у меня спрашиваешь?» — Федя толкнул дверь выделенного им домика. «У нас проблемы, Вов, серьёзные проблемы. И главная проблема заключается в вопросе, звонить родителям или пока не стоит». «Что-то случилось, пока меня не было?» Володя нахмурился. «Да», — ему ответил сидящий на кровати Борька, рассматривающий две металлические пластины с дырками в самых неожиданных местах. «Так уж получилось, что я видел матрицы, которые привезли Егор с Матвеем. Вот это из той же серии». И он раздражённо кинул матрицы на кровать, Они довольно мелодично звякнули, ударившись друг о друга. так протянул Володя, — «рассказывайте». Я сунул телефон в карман и задумался. Дело у ребят принимало очень скверный оборот. Адресы? но ну, надо же. Мы не знали всех подробностей этой войны между нашими родителями и этим поганым кланом, но всего они утаить не смогли, и кое-какие подробности стали нам известны. Я прошёлся по довольно тёмному коридору. Здесь не было окон некуда было глазеть, так что я просто начал его мерить шагами, обдумывая информацию, только что переданную мне Федькой. Эту лабораторию я нашёл всё-таки самостоятельно. Так уж получилось, что у Тихона не было никаких связей в Тулоне, но он подсказал мне, как я могу отыскать нечто похожее. «Андрюша», — немного подумав, сказал старый учёный, «насколько мне известно, в Содружестве нет лабораторий, закреплённых за полицией». У службы безопасности они, конечно же, есть, а вот у полиции нет. Лаборатории отданы на откуп частным лицам. Считается, что таким образом соблюдается конфиденциальность и в какой-то мере неподкупность, потому что все исследования носят исключительно анонимный характер. Исследователи не знают, что конкретно они исследуют, и в результате отражают всё, что удаётся выяснить. Как-то так. «Глупость какая?» — я потёр лоб. Ромка вроде бы уснул, во всяком случае, из его комнаты не раздавалось ни звука. «Ну вот так». Я прямо увидел, как Тихон развёл руками. «Представься частным детективом и отдай то, что хочешь отдать под предлогом расследования. Тогда на договор упадёт дополнительный слой защиты данных. Кстати, а что ты хочешь исследовать?» «Да так, в монастыре кое-что интересное нашли», — уклончиво ответил я и отключился. «С него станется отцу сразу же передать». А мы вроде пока сами неплохо справляемся. Адрес вот такой частной лаборатории мне подсказал портье на ресепшене. К счастью, она находилась совсем недалеко от отеля. Воспользовавшись советом Тихона, я представился частным детективом и отдал Ромкину кровь на исследование, а сам остался в коридоре дожидаться результатов. И тут позвонил Федька Вольф, видимо, для того, чтобы скрасить ожидания, ну и чтобы я не заскучал ненароком». «Здесь два небольших дополнительных цеха», — голос Федьки звучал глухо, словно из погреба. «Виноград не весь на вино идёт, кое-что ещё и на сладости остаётся. Вот здесь, на полке, где хранятся готовые баночки с конфитюром, мы с Борькой нашли тайник. Но как тайник? Эти твари его даже как следует не замаскировали». «Что в нём?» — нетерпеливо перебил я его. «Матрицы. Борька сказал, что они, похоже, входят в комплект с теми, что наши молодожоны случайно нашли». «Твою мать!» Протянул я, останавливаясь, чтобы разглядеть очень интересную точку на стене. «В общем, Андрюха, заканчивайте поскорее свои дела и приезжайте сюда. Не нравится мне то, что здесь творится. С тобой, Ромка, и мы хотя бы охрану здесь нормальную сможем организовать, потому что будет кому клятвы принять». Он замолчал, но довольно быстро добавил. «Ладно, пойду Вовку порадую». И он отключился. «А ведь получается довольно интересная штука». Пробормотал я, обращаясь к тому самому пятну, который я не так давно рассматривал. «Эти суки давно нашли виноватого. Объявили им Виктора Лейманова и принялись с нездоровым энтузиазмом готовить покушение. Прежних возможностей у них уже нет, так что пришлось слегка поднапрячься. Они каким-то образом вышли на управляющих нашей горонны. Я задумался. Дальше шла серая зона, потому что мы не знали степень причастности Деберне к творящемуся беспределу. Тряхнув головой, я закончил. Адреасы решили отомстить и сделать это на деньги Орловых, пользуясь нашими ресурсами. Талантище мать их. И как Уэльса проглядели и оставили кого-то в живых? Идиоты. И Витька кретин, раз не проследил. Отец никогда не допустил бы подобной ошибки. Тут дверь, ведущая непосредственно в лабораторию, приоткрылась, и оттуда высунулся лаборант, проводящий исследование Ромкиной крови. «Господин Стоянов, анализ готов, можете забрать результаты». Негромко сказал он, глядя на меня с таким любопытством, что я сразу же почувствовал что-то неладное. Быстро войдя в кабинет, я взял протянутый мне лист принялся читать заключение. Долго не мог понять, что читаю. Наконец поднял взгляд на всё ещё смотрящего на меня с любопытством лаборанта. «Батрахотоксин? Вы уверены?» Я медленно свернул лист с заключением. Вот сейчас я практически был уверен, что Верн сказал правду, что безлекие не имеют никакого отношения к происходящим в древнем монастыре делам. «Это не батрахотоксин в чистом виде», – замялся лаборант. «Здесь присутствует как бы смесь секретов лягушек нескольких видов, но все они относятся к древолазам». «А такое вообще возможно?» – я потёр лоб, чувствуя, как начинает накатывать мигрень. «Но если кто-то взял выделенные вещества и смешал их в одной колбе, а потом ввёл жертве, вы ведь расследуете отравление этим веществом?» Я кивнул. «То почему бы и нет?» «Верно, почему нет?» Я задумался. «Это... хм... вещество. Способно вызвать галлюцинации?» «И галлюцинации, и бред, и навязчивые идеи». Лаборант покрутил головой, убедившись, что его никто не слышит, продолжил. «Вообще-то, если бы не концентрация, я решил бы, что это какой-то новомодный наркотик, потому что галлюцинации должны быть, но ну, очень красочные и совершенно натуральные». «Вот ведь...» Я снова потёр лоб. «Оно может привести к смерти?» Уже не отрывая от лаборанта пристального взгляда, я задал очередной вопрос. «Да, если вовремя не принять определённые меры, то в конце концов жертва ждёт смерть. Думаю, предельное время наступления летального исхода всё-таки зависит от концентрации. Если этого, хм, вещества ввести чуть-чуть больше, то период красочных видений очень быстро перейдёт в агонию, и вряд ли на этой стадии жертву можно будет уже спасти». «Господи. Наверное, я побледнел. Мы успели очень вовремя избавить Ромку от этой дряни. Да и сколько её попало ему в кровь через паршивый заусенец. А если взять шприц и...» «Так, не надо о грустном». Я твёрдо посмотрел на лаборанта. «Передайте мне, пожалуйста, все данные по проведённому обследованию, а также образцы». Лаборант скривился, но контракт был заверен магически, и он не мог не отдать мне всё, что я запросил. Я вышел из лаборатории и буквально упал на скамейку в живописном парке, раскинувшемся неподалёку. На меня накатывало ощущение нереальности происходящего. Вот у вольфа с Борькой всё становилось очевиднее с каждым днём. А вот то, что происходило у нас, просто словами не передать. «Лягушки? Нет, это просто из ряда вон. Лягушки, мать их. Что ради всех святых этот извращенец Томас сделал с лягушками?» Меня пробил немного истеричный смех, И я, закрыв лицо руками, рассмеялся, подозревая, что со стороны мои смешки походили на всхлипывание. «Молодой человек, с вами всё в порядке?» Я поднял голову и столкнулся со взглядом пожилого человека, склонившегося надо мной. Его взгляд выражал сочувствие и обеспокоенность. «Может быть, пригласить сюда целителя? Или давайте я вам помогу до него добраться?» «Нет, у меня всё нормально, извините, что заставил волноваться». Я кивнул с благодарностью этому неравнодушному тулонцу. «Спасибо за предложение помощи и поддержку, месье». «Да не за что, молодой человек. Зачем мы вообще родились на этот свет, если не будем помогать друг другу?» Мужчина приподнял старомодную шляпу и направился дальше по тропинке, продолжая свою прогулку. «Ваши бы слова, да богу в уши!» пробормотал я, глядя ему вслед, до тех пор, пока он не скрылся за деревьями. После этого я поднялся со скамьи, И быстрым шагом направился в отель. Ромка уже немного очухался и ждал меня в гостиной. Он полулежал на диване и что-то увлеченно читал, время от времени поднося к губам палец и хмурясь. На звук открываемой двери брат встрепенулся и поднял взгляд на меня. «Интересно?» – спросил я, кивая на книжку. «Да». – Ромка чуть-чуть подвинулся, освобождая мне место. «Это та самая книжка, которая упала в библиотеке, тебе на голову и чуть не прибила». «Дай угадаю, ты нашёл в ней Томаса Уэльса», — предположил я, протягивая руку, чтобы отобрать у него книгу. «О, да». Ромка ухмыльнулся и спрятал книжку за спину. «Основатель клана Уэльс как-никак. Он был неодарённым Андрюха, но прекрасно разбирался в алхимии и был артефактором. Только наполнить силой артефакты по вполне объяснимой причине не мог. Для этого у него всегда рядом был друг, Всеволод». Я потёр лицо руками. «Ты что-то узнал?» Рома настороженно посмотрел на меня. «Я узнал, что наш веселый предок не только с орлами и котами экспериментировал, как оказалось». И я хохотнул. «У нас просто чудовищная наследственность, Рома». «Андрей, мне из тебя информацию клещами вытаскивать?» стиснув зубы, проговорил брат. «Не надо меня клещами, я хороший мальчик». Я на секунду задумался и продолжил. «Ты умудрился на пыльном полу кельи древней монахини найти удивительную смесь различных ядов животного происхождения». Настолько удивительную, что лаборант, проводящий анализ, принял его за новейшую наркоту и не хотел отдавать рецептик. «Ничего не понимаю», — Ромка хмуро смотрел на меня. «Хочешь сказать, что наш предок вместе с этим Томасом ещё какое-то животное решил сделать оружием? По-моему, это невозможно. Не из лягушек, точно». «Не знаю, Рома», — я снова задумался. «А насчёт оружия ты не прав. Что такое яд курары, знаешь?» Он уверенно кивнул. И что этот яд индейцы добывают, прокалывая лягуху, тоже знаешь?» На этот раз Ромка отрицательно покачал головой. «Так вот этих ядов, как и видов лягушек-древолазов, дохренище. Да и Томас со Всеволодом, выбрав самых интересных, создали такой вот своеобразный коктейль». «И как этот получившийся коктейльчик попадал туда, куда надо, а именно к клиенту?» «Полагаю, что предназначался он как раз безликим», — добавил он хмуро. А вот это нам и предстоит выяснить. Я поднялся на ноги и потянулся. Всё зависит от концентрации. Если небольшая, то человек или безликий, как вариант, просто глюки ловит, разных красоток видит. Например. Ромка поморщился, а я невозмутимо продолжал. А вот при большой дозе тут же летальность возрастает. И Рома, нам нужно побыстрее выявить, в каком виде сделана эта древняя ловушка, убрать её, отправить тихону и поехать уже к остальным. Потому что у них там не чертовщина творится, а вполне реальный звездец». Добавил я совершенно серьёзно и начал рассказывать брату про то, что мне рассказал Федька Вольф.